В самом начале нашей деятельности, примерно в такой же ситуации, на встрече с информатором, Грича Толхаев его звали, упокой Аллах грешную душу двурушника, мы неосмотрительно расслабились и чуть было не стали добычей одной симпатичной банды, промышлявшей километров сорока севернее этого места, где мы сейчас находимся. гостеприимство горцев не имеет границ, если ты приперся к нему действительно в гости, а не воевать пришел. Горец умеет так ублажить посетителя, что тому кажется, будто он является по меньшей мере центром мироздания и вообще цаца неописуемая. Славянину такие приемы чрезвычайно льстят, ну беря во внимание наши обычные взаимоотношения в повседневной жизни В тот раз мы все скопом на эту штуку купились, несмотря на то, что все парни терты и биты, дальше некуда. Грича забил барана, наготовил шашлыка, выкатил две канистры отменного домашнего вина. В общем, обожрались мы, купились и усынули, аким младенцы безгрешные. А когда проснулись... нас уже активно вязали резвые хлопчики из банды лемы сатуева уаед заблаговременно предупрежденные за десять штук баксов бреднючем гричей ситуацию тогда вытащил лось он сумел обезоружить одного неловкого парнишу и ичкерского происхождения и в буквальном смысле перещелкал бандюков как утят. и всего т За каких-то десять секунд. От того достопамятного обеда у меня остался глубокий шрам на бедре. Двое сатуевцев успели открыть ответный огонь и зацепило по касательной. А еще у каждого члена команды в душе остался неприятный осадок. Теперь все мы испытываем неудобства того, что обязаны жизнью лосю. киллеру по призванию получающему острое удовлетворение от актов умерщвления себе подобных нет мы все профессиональные убийцы это не приложно составная часть ратного труда но но мы делаем это из-за суровой необходимости и под давлением обстоятельств потом эти жмурики частенько посещают наших сынов И таращатся из непроглядной тьмы Пустыми глазницами, зовя к себе в небытие. А Лосе ничего не снится. У него после каждой бойни Заметно повышается жизненный тонус. Жрет, сволочь, с невероятным аппетитом. Ласково мурлычет под нос Какие-то веселенькие мелодии. И остервенело пользует Ирку с Галькой. короче Тащится он от этого. Итак, все поели, попили и более-менее комфортно отдыхают. Все, кроме меня. Сейчас, когда команда восстанавливает силы, мне предстоит прилежно поработать мозгами, прокачать всю информацию, которую выдаст на гора Саид, хорошенько запомнить главное и поставить задачи информатору, обсудив с ним направление дальнейшей деятельности. Я, подливая Саиду вина, слежу, чтобы его стакан был полным. Довольственно, качается и вывалит что-нибудь лишнее, незапланированное к подаче. Хотя шанец сей слишком призрачный. С таким волчарой, как Саид, подобные штучки не проходят. Сколько раз пытался его напоить, КПД ноль. Было дело, даже спирт прихватывал с собой для этой цели. Вылокал чеченюга поллитра запивая вином, и только слегка окосел. Язык начал заплетаться. Лишнего он никогда не скажет, даже под страхом смерти. Имел случай убедиться в этом. Саид наблюдает за моими телодвижениями, И приветливо улыбается. Со стороны можно подумать, что любит меня, как единственного сына. Но впечатление это обманчивое. Я-то знаю. В зоне отношения между людьми резко отличаются от тех, что имеет имеют место в цивилизованном обществе. Разумеется, и в цивилизованном обществе тебе могут нагло врать, улыбаясь в глаза. не обзывая про себя последним идиотом. Но здесь, если человек тебя хвалит и лучисто щерится в доброжелательной улыбке, это вовсе не значит, что он не засадит тебе нож под лопатку, едва ты отвернешься от него. — Ну, давай, за что там? — пытаюсь отыскать я повод для тоста. Саид улыбается. «В принципе, можно не лицедействовать. Мы уже давненько знаем друг друга и понимаем, что нужно каждому из нас. Однако ритуал есть ритуал. Все должно идти как установлено, по правилам неписанной игры». «Во, вспомнил!» — проясняюсь я. «Давай за дружбу между народами». чтобы не было интернациональной вражды и как в старые времена все люди братья давай мы чокаемся и медленно пустошаем стаканы саид неопределенно хмыкает и неспешно жиет кусок хорошо прожаренного мяса по лицу видно что он не верит в дружбу между народами ему с детства как и каждому чеченскому пацану привели твердую уверенность в том, что основной враг Чечни – Россия, что русские – это сатрапы, жандармы и палачи всех горских народов. Историческая практика имеет массу тому примеров. А перебороть ту программу, которую с молодых лет вкладывала в тебя клановое окружение, практически невозможно, особенно если нет предпосылок для этой борьбы. Мы враги пожизненно, так предначертано судьбой. И тот факт, что Саид работает на нас, вовсе не означает, что этот коренастый мужик с умным взглядом внезапно перестроился и поверил в торжество социалистических идей. Просто в свое время нам посчастливилось загнать его в исходное положение. Деваться ему было некуда. И потом, мы хорошо платим за услуги и стараемся всячески беречь такой ценный кадр. Он верит, что мы не дадим его в обиду, пока заинтересованы в сотрудничестве. А мы знаем, что информатор у нас на крепком крючке и никуда не денется с подводной лодки. Вот и трудимся к обоюдному удовлетворению. В своё время Саид работал на Лабаза, или, если быть более точным, на коридорную группировку, созданную вредными дядьками из верхнего эшелона. Когда мы вырезали группировку, Шведов долго беседовал с Лабазом на предмет добровольной выдачи наиболее интересных сведений о работе группировки в зоне. Поскольку полковник, за неимением в тот момент сыворотки правды, напряг был с пентоналом. Использовал в качестве аргументов примитивные орудия пытки. Лабас честно и правдиво выдал все, что знал, и, как мне кажется, насочинял целую кучу, лишь бы оставили в покое многострадальную плоть. Надо заметить, что полковник слегка переусердствовал с методами активного дознания. В конце задушевной беседы Лабас помер от болевого шока. Ну, да это не суть важно Специфика работы такая. Важно то, что в числе прочих секретов поведал Лабас о существовании Саида, который прилежно пахал на группировку за хорошие бабки и расписал его качество, как нечто особенно выдающееся. 50 успеха группировки зависело именно от сведений, поставляемых этим чудо-информатором. Помнится, послушав кассету с записью его показаний, я лишь ухмыльнулся. Период, знаете ли, тогда был такой. Я свято верил в вездесущность полковника Шведова, его глобальные информационные возможности и в то, что основным залогом успеха является слаженность команды, и умение действовать в бою. Наглядный пример был налицо. Команда в девять человек, возглавляемая состоящим в розыске полковником, у Хайдакала к чертовой матери группировку в полстарыл, состоящую под крышей могущественных товарищей и имевшую в зоне вот таких информаторов, как Саид. Ни первое, ни второе не спасло ее от гибели.